Глава пятая. «Давай, Жорик, лети, не ленись!» В моем голосе было неприкрытое раздражение. Дракон, недавно получивший сотый уровень, к требованию отнесся с некой опаской. Мол, за что мне это, хозяин? Нам ведь и внизу тоже было неплохо. Но я был неумолим. За прошедшие полторы ночи мы в режиме нон-стоп, уничтожая живность по окрестностям Каталии, Доползли-таки до трехзначных цифр в графе своих уровней. Я ушел на 103-й. же, немного отстававший по развитию, только-только добрался до рубежа первого перерождения, снова получив возможность летать с хозяином на спине. И это сейчас было очень и очень кстати. С того момента, как оскорбленный в лучших чувствах клан вероломно сжег мой лодочный сарайчик, выяснилось несколько интересных вещей. Первое это то, что ловить в забытых землях, обладающего личной сетью телепортов стелсера, огромная головная боль. Я совершенно спокойно перемещался по своим порталам и в ус не дул, посмеиваясь над попытками меня найти. Но у медали была и обратная сторона. Громовые стрелы с момента старта игры успели достаточно сильно расшириться, уверенно занимая первую строчку кланового рейтинга. и количество действительных членов у них было чересчур велико для того, чтобы игрок, внесенный в черный список, чувствовал себя спокойно в любом маломальске крупном поселении. Короче говоря, когда я попытался снова заняться проповедничеством, меня просто и без затей прикончили три раза подряд в разных городах. Информация дошла таки до всех подряд стрел, и спокойная жизнь для смертной тени закончилась. Долбанный клан не мог найти и поймать невидимку, но мог, как оказалось, довольно серьезно испоганить ему игровую жизнь, чем и занимался. Ситуация мне, мягко сказать, не нравилась, но что-то с этим сделать я пока не мог, уровнем не вышел. А «Звездопад» — единственное умение, позволявшее мне раньше наносить существенные оплеухи противникам выше себя по уровню, теперь был недоступен. «Прибью гадского демона! Обязательно!» Результатом напряженных раздумий о моей будущей судьбе стало то, что я вспомнил про существование подземелья, найденного нами во время рейда на север. Помнится, там нещадно сражались и даже иногда кого-то побеждали легионеры-соклановцы. Значит, уровень монстров в этом данже примерно соответствовал моему нынешнему. И чем дальше я буду продвигаться вглубь, тем серьезнее станут противники. Идеальный вариант для прокачки... да еще и вдали от гнусного клана. Осталось только заставить Джору донести меня до нужного горного хребта. Дракон поднимался в воздух нехотя и с заметными усилиями. В описании его умений все так же ничего не говорилось про дополнительные требования к уровню, но сейчас у меня однозначно складывалось ощущение, что до обнуления он летал со мной на спине гораздо шустрее. Впрочем возможность хоть как-то передвигаться по воздуху существовало. И ладно. а уровни постепенно приложится Мы постепенно улетали все дальше и дальше. Над головой чернело звездное ночное небо, внизу проплывал таинственный темный лес. Впереди виднелись постепенно приближавшиеся снежные шапки на величественных горах. Не так давно я уже был в этих краях, топая там, внизу, среди мрачных лесных великанов. Воспоминания, воспоминания. Более-менее удобно устроившись на костлявой драконьей спине, Я вспоминал прошлый поход в эти края, лениво посматривал по сторонам и думал о том, что неподалеку от нужной мне локации сейчас располагается целый город, заселенный отбившими его у моего бывшего клана снежными троллями. Их ведь тоже можно проведать. А еще заглянуть в замок ледяной богини, посмотреть, не осталось ли там чего-нибудь интересного. Было бы неплохо корону найти. Я позволил себе немного помечтать. Шапка у меня и так отличная, но, как говорится, много лута мало не бывает. Ближе к рассвету, карта сообщила мне, что совсем неподалеку находится подземелье, в котором я когда-то несколько дней подряд пытался убить Лича. К сожалению, сейчас он был мне не по зубам. Шанса на мгновенное убийство больше нет, а просто так лезть в толпу мертвецов, на которых не действует вампиризм и кровавая аура, спорное удовольствие. До горного хребта мы добрались уже при свете дня, пролетели немного вдоль каменной гряды и, найдя знакомый вход, спустились на землю. Ну что, Жора, завтра в бой? Угольно-черный питомец, незаметно вымахавший почти с меня ростом, по обыкновению ничего не ответил, медленно водя костяной головой по сторонам. Я же, отойдя немного вглубь леса, установил там точку привязки и отправился в реальный мир. Там не было ничего хорошего. В столицу пришла небольшая оттепель. Уверен, дворники, ни черта не делавшие всю последнюю неделю, сейчас гордились своей предусмотрительностью. Зачем вообще убирать снег, если он все равно растает? Уроды! Злобно пробормотал я, осторожно двигаясь сквозь гнусную серую слякоть, уже через пару шагов жадно облепившую мои ботинки. В супермаркете было отвратительно грязно. Мерзкая жижа, Заполоняла собой все улицы города, и посетители магазина тащили ее внутрь в промышленных масштабах. Набрав продуктов, способных продлить мое существование еще на несколько дней, я пристроился в длинную очередь, ведущую к единственно работающей кассе. Прямо передо мной оказались макушки каких-то малолеток, набравших полную корзину безалкогольных энергетиков. Хорошо еще, что безалкогольных. Я бы эту сволочь вообще по IP вычислил, а затем за яйца подвесил. Доверительно сообщил один из них другому. Ага. Знаешь историю, как Хиллый на форуме с троллем воевал? Обещал его в реале найти, анально покарать, да еще и хлебало начистить. Оказалось, что это его батон так на досуге развлекался. Хиллый тогда знатно кирпичей навалил, когда тролль сам его адрес сходу назвал. Чуть аккаунт не выпилил с перепугу. Я усмехнулся, представив ситуацию. интернет войны «Да, хилый лох», со смешком произнес первый парень. «А вот Ларри далеко не краб, но задница у него сейчас как сопло ракеты, не иначе». Я стал слушать втрое внимательнее и даже слегка затаил дыхание. Как оказывается, иногда полезны походы в магазин. «Ваш Ларри как раз краб», не согласился другой. «Надо быть идиотом, чтобы такую вонь...» На форуме поднять из-за какого-то просранного подземелья честь клана честь клана это если бы вы этого чувака закрыли в каком-нибудь городке без возможности уйти промурыжили месяц и заставили игру бросить а так он на вас сейчас смотрит и ржет ничего скоро квест начнется там его и выпилим аналог говорят что квест такого уровня вполне может быть без респов на нем и проверим благо у нас там под сотню человек участвует Глянем тогда, у кого пукан полыхнет. Слушая край уха разговор, перескочивший почему-то на водного бога, я лихорадочно размышлял. Во время квеста мне однозначно придется оказаться в окружении врагов, причем таких врагов, которые могут сложить меня за ничтожный промежуток времени. В плане пвп я до сих пор не очень-то могуч и бессмертен. 2832. а «С вас 2832 рубля!» – раздраженным тоном повторила замотанная жизнью продавщица. Я расплатился и вышел обратно в грязь и слякоть. Мысли постепенно приняли более спокойное направление. В конце концов, до начала квеста еще порядочно времени. Что там интересно на форуме творится? И какую именно вонь поднял Ларри? Впрочем, Выяснение этого животрепещущего вопроса я все же решил отложить на вечер. Глаза начинали слипаться. Не знаю, то ли роботек нагло врал по поводу чудодейственных свойств своих капсул, то ли мне просто попалась бракованная. Но усталость и сонливость, накапливавшаяся за время игры, теперь никуда не девались. Более того, в последнее время мне постоянно казалось, что даже проспав целый день, я от них избавляюсь все равно не до конца. как доберусь до потерянного уровня, обязательно устрою себе нормальный отдых на пару суток. А сейчас обычный быстрый сон, и не проспать бы будильник. Вечерний форум был весел и ненапряжен. Армия эльфов, неожиданно получившая плюху от черного властелина, слегка подрастеряла боевой пыл и теперь потихоньку откатывалась назад. Объединенные же войска людских королевств, вместе с примкнувшими к ним гномами и орками, воспрянули духом и теперь шаг за шагом отвоевывали потерянные было-земли. Быстро сориентировавшиеся в ситуации форумные тролли упражнялись в остроумии, общий лейтмотив которого заключался в словах «Нельзя просто так взять и вылезти из задницы, будучи эльфом». Более рассудительные комментаторы зачем-то писали многостраничные труды, доказывая и так всем отлично понятную истину, гласящую что проще бить какого-нибудь бедолагу солидной толпой, нежели в одиночку. Мои любимые стрелы тем временем успешно пережили первую атаку собравшихся силами гоблинов. Зеленые недомерки, судя по выложенным роликам, оказались буквально размазаны по траве перед стенами города. «Сохранился бы у меня звездопад, вы бы сейчас так не радовались, подсвинки жалкие», — мечтательно произнес я, а затем щелкнул по заголовку темы, рассказывавший про меня и мои сложные взаимоотношения с могущественным кланом. Может попробовать снова получить заклинание? Оно уникальное. Рецепт его изучения я, кажется, никому не говорил. Будет время, обязательно поваляюсь под звездным небом. Открытый топик вызывал смешанные чувства. Клан во главе с Ларри возбудился всерьез, назначив награду за все подряд. Очередного разорения моего жилища и убийство лично меня, до информации про точки моей портальной сети и излюбленные места фарма. Самое поганое, что информация стремительно накапливалась. Народ, не обремененный моральными принципами, охотно забирал свои 30 серебряников и сообщал, в каких городах и локациях меня видели чаще всего. Пока, конечно, информация была неполная, но что-то мне подсказывало, что просто так появляться в той же каталии теперь стало небезопасно. Крабы. Впрочем, в ближайшее время такое внимание никак не могло мне навредить. Но вот дальше уже придется что-то придумывать и действовать по ситуации. Все равно полностью отвертеться от контактов со стрелами не получится. Немного позитива добавляли доброхоты, советовавшие вычислить наглого одиночку по IP и задающиеся вопросом, что будет делать Ларри, если окажется, что найденный какой-нибудь директор ЦРУ ФСБ или МИ-6 в отставке. Мнения разделялись, но были довольно интересными. Лично я склонялся к популярному варианту, что если бы все обстояло именно таким образом, то Лари не разменивался бы на скромную кучку кирпичей, как бедолага хилой, а в мгновение ока отстроил целый кирпичный заводик, а то и фабрику. Жаль, что я не директор ЦРУ. Посмотрев напоследок новости про замок Ледяной Богини, И не найдя совершенно ничего, я чуток успокоился на этот счет и зашел в игру. Мрачные переходы под горным хребтом теперь населяли какие-то противные мокрицы вперемешку с упитанными мохнатыми пауками. Но высоким уровнем похвастаться ни те, ни другие не могли, и меня серьезно настроившегося на получение опыта их наличие особо не волновало. В итоге, сегодня членостоногим повезло. Смерть прошла совсем рядом с ними, но все же не тронула. Минут через тридцать очередной поворот коридора вывел меня на нужную развилку. Хрен бы кто в реале туда полез. Сам себе сообщил я, рассматривая черную дыру в полу туннеля. Тьма внизу стояла такая, что слабо справлялось даже мое ночное суперзрение. Впрочем, время от времени мрак на мгновение рассеивался, уступая место, трепещущему жутковатому багрянцу. Словно где-то там, на уровень ниже, появлялась и тут же опять исчезала что-то потустороннее. «А нам все равно», — гордо, но очень тихо прошептал я, и спрыгнул вниз. Теперь вокруг меня находились гладкие каменные стены пустого темного коридора, уходившего в обе стороны от меня и быстро растворявшегося в непроглядном мраке. А сам я, замерев и уповая на невидимость, ждал появления неизвестного противника. Но багряные отсветы, до этого исправно возникавшие каждую минуту, почему-то прекратились. Минута, другая, третья. Устав бесцельно стоять на месте, я сделал несколько осторожных шагов вперед. По подземелью прокатился легкий гул, напоминающий чей-то могучий вздох, а затем метрах в тридцати от меня полыхнули уже знакомые отблески. твою мать Я заполошно оглянулся по сторонам, а затем грациозным прыжком запрыгнул на потолок и замер там, уцепившись за незаметные трещинки в камне. Слава всем богам, что наместник не уничтожил акробата. Полезная особенность. Из темноты на границе видимости вынырнул невзрачный старичок, вооруженный корявой клюкой. На ее конце виднелся тускло светящийся багровый шар, время от времени пускавшие те самые тревожные отблески на камни поблизости. «Опять нарушители! Жития от них нет!» пожаловался старичок, останавливаясь в метрах в пяти от меня и рассматривая пустой коридор. «Морро! Уровень сто!» «Мне захотелось плюнуть с досады, и эта мелочь заставляет меня висеть на камнях, подобно пугливому таракану». Разжав пальцы, я мягко спрыгнул на пол и тут же в грациозном прыжке бросился вперед. Старичок оказался прямо у меня перед носом. Я замахнулся было когтями, а затем полетел в обратном направлении, стремительно теряя хитпоинты и любуясь появившейся над головой противника надписью сокрушитель уровень 500 «Да что же за жизнь-то у меня такая?» Горько пожаловался я окружавшим мой круг возрождения деревьям. «Каждая сволочь прикончить хочет». Теперь мобы еще, и уровни свои начинают маскировать. А мне, как обычно, приходится узнавать все на своей многострадальной шкуре. Решив повременить с возвращением к коварному монстру, я вышел из игры и отправился на форум, где с огромным трудом раскопал записи своего бывшего клана по фарму в этом подземелье. Оказалось, что старичок — это обычное явление на входе. В том случае, если игрокам удавалось нанести ему удар первыми, Он оставался все того же сотого уровня и довольно бестолково сражался, быстро теряя здоровье и исчезая во вспышке телепорта, когда жизней оставалось меньше половины. Убить его не получилось ни разу. Если же старику давали шанс нанести удар первым, он сразу превращался в практически бессмертного монстра пятисотого уровня и принимался валить всех направо и налево. Бывшие товарищи сходились во мнении, что тварь весьма простая. достаточно угостить ее парой стрел, а затем спокойно идти дальше к нормальным противникам. Ну, стрел у меня нет, так что обойдемся невидимостью или аурой. Забравшись во второй раз в подземелье, я отбежал в ту сторону, откуда в прошлый раз появился старичок, а затем опять прицепился к потолку. Разумеется, по закону подлости, моб в этот раз появился совсем с другого конца туннеля, и мне пришлось долго ждать, пока он, подозрительно осматриваясь, подойдет ко мне. По идее, если сейчас включить кровавую ауру, то он так и останется с сотым уровнем. А вот сам бог велел прикончить его второй доступной обилкой. Моро приблизился ко мне почти вплотную, и я сжал кулак. Старикашка подпрыгнул и принялся озираться по сторонам, пытаясь найти врага. Его уровень, как я и надеялся, остался неизменным. «Покажись, проклятый нарушитель!» – потребовал противник, разворачиваясь ко мне спиной. Я спрыгнул вниз, крепко ухватил его за костлявые плечи и активировал ауру смерти. а а а а а а а а а а а а а а а а а а Так что, отмахнувшись от сообщений о полученных за использование умения микроплюшках, я принялся обшаривать валяющееся тело. Ключ. Неизвестно, какой замок он открывает. Больше мне ничего не досталось. Помнится, где-то в хранилище валяется уже один такой бесполезный ключ. Здесь, правда, все-таки был шанс, что дверь или сундук с сокровищами находится неподалеку. Спустя пару минут начали попадаться монстры. причем совершенно разные, от сакральных червей и горгулей до огромных волосатых многоножек. Уровни всей этой нечисти пока что были немного ниже моего, и я начал понимать всю прелесть ауры смерти. Бежит на тебя страшная щетинистая тварь, щелкает жвалами, а ты просто сжимаешь руку в кулак, и она бесславно дохнет, избавляя тебя от необходимости пачкать когти. Жаль только, что восстанавливалась магия долго, а опыт уходил куда-то напрямик к божеству. Впрочем, у меня из-за этого слегка прокачивалось сопротивление, так что жаловаться не было особого смысла. Переход на уровень ниже был встречен мной с облегчением. Уничтожать почти не дававшую опыта живность мне надоело очень быстро. Здесь противники делали качественный скачок в развитии. Теперь навстречу мне попадались исключительно големы и земляные элементали выше 130 уровня, Опыт начал набираться, но это был единственный плюс. На врагов не действовали мои ауры, с ними не работал вампиризм, а их уровень оказался слишком высоким для того, чтобы можно было заканчивать бои быстро и безболезненно. Изрядно раздражало еще и то, что лута не было в принципе. без Бессеребренник, чтобы ему пусто было, выдавать с местных мобов что-то полезное отказывался, зато исправно убирал из добычи все золото, всячески мешая моему обогащению. Поганая особенность. В итоге, познакомившись ближе с местными обитателями, я призвал питомца и начал устраивать безобразную свалку каждый раз, когда нам встречался очередной гад. Опыт шел достаточно резво, справлялись мы вполне уверенно, но перед самым переходом на следующий этаж моего питомца все же прикончили. К очередной драке неожиданно присоединились двое появившихся из ниоткуда элементалей 150 уровня, и Жора позорно умер. Собственно, я сам, получив неожиданно возникшим передо мной из воздуха камнем прямо в грудь, тоже чуть было не отдал концы. Но сумел вовремя сориентироваться и удрал в темноту, попутно увернувшись от нового увесистого подарка, и не иначе, как благодаря татуировке. Когда спустя 10 минут я осторожно вернулся обратно, Передо мной открылась вполне мирная картина. Рядом с черным отверстием в полу неспешно прогуливались элементали в компании с недобитым големом. Самое обидное, что жизни, слегка поцарапанных нашими когтями противников, теперь медленно, но неотвратимо восстанавливались. Плюнув с досады, я выбрался из игры, одолеваемый злобными мыслями и желанием покарать наглых созданий. Собаки, ощипанный блин! пожалуй, завтра можно будет не дожидаться воскрешения питомца. Противники в подземелье неудобные, но и только. Особенной опасности пока что нет. Подняться за несколько дней до 150-го уровня вполне возможно, а дальше уже совсем близко окажется тот сладостный миг, когда на меня налезет сет великого змея. И вот тогда враги умоются кровавыми слезами. До следующего погружения Я не сидел без дела, решив изучить все, связанное с подземельем и с головой забуревшись ради этого на форум. Увы, опыт моих соклановцев был довольно скудным. Изгнав мора и перебив живность на первом ярусе, они спускались на второй, где доблестно вступали в схватку с големами и элементалями. Но опыт, разделенный на толпу, шел слишком медленно, а противники становились все злее и многочисленнее. Это у меня получалось их бить поодиночке, а шумная группа игроков агрела на себя монстров в промышленных масштабах. В общем, приятного было мало. Третий же уровень становился совершенно непроходимым. Там обитали какие-то непонятные каменники. Судя по описанию, смесь гремлинов со стихийными магами. И эти твари ультимативно выносили сующихся на свою территорию героев, не позволяя им продвинуться вглубь даже на сотню метров. Думаю, я пока что тоже ограничусь вторым уровнем. Не нравятся мне маги. Следующие две ночи были посвящены монотонному уничтожению врагов на втором этаже локации. Я постепенно становился все сильнее, урон возрастал и возрастал. К сожалению, живучесть при этом оставалась прежней убогой отметкой. Несколько раз мой персонаж складывался банально из-за того, что пропускал один единственный удар. В этой ситуации больше всего злило то, что точку воскрешения я, ведомый мудростью и осторожностью, разместил черт знает где, поэтому до подземелья каждый раз приходилось добираться чуть ли не по полчаса. На форуме тем временем продолжалась вялая возня вокруг моей персоны. Клан потихоньку тратил деньги, пытаясь узнать хоть что-то о неуловимом патриархе вампиров и ставя дозоры в местах его наиболее возможного появления. Тролли до сих пор, радующие сторонних наблюдателей своими выходками, иногда выкладывали ссылки на прогресс смертной тени, намекая на то, что все усилия стрел идут впустую. Обычные игроки искренне удивлялись тому, что всё это действо до сих пор ещё продолжается. Если смотреть объективно, то ситуация пока что была довольно спокойная. Думаю, клан действительно решил перенести удар возмездия на время квеста. Спрашивается, что бы такое придумать, чтобы этих крабов слегка обломать? В начале следующей ночи я, с трудом уничтожив торчавших перед входом на третий уровень элементалей, вздохнул, собрался с духом, а затем отважно спрыгнул вниз». после чего, словив удар холодом, бесславно улетел на точку воскрешения и обнаружил, что отныне нахожусь в этих краях не один. «Похоже, нашли!» — донесся на пределе слышимости чей-то голос, когда я почти добрался до входа в туннели. «Вот эта нора, про которую тот тип говорил!» Я осторожно отступил под защиту деревьев и через полминуты увидел группу из пяти человек с эмблемами громовых стрел. Игроки бодро двигались к тому же самому проему в скалах, что и я. Уровни у всех уходили за отметку в 240, а двое еще и сжимали в руках факелы истинного огня. Никаких шансов на победу в прямом столкновении. Пришлось еще немного отступить и замереть на месте, уходя в абсолютную невидимость. Что, пойдем? Подожди, сейчас глянем. Не оставил ли он где-то здесь точку возрождения? Было бы идеально. «Это если он действительно в этом месте сидит», — заметила единственная девушка в компании. Зрелище сонма золотых искорок, окутавших одного из игроков, а затем стремительно разлетевшихся по сторонам, вызвало у меня некую тревогу. Последовавший за этим радостный возглас вообще вызвал тоску. «Отлично! Появится там, выкинем его в гостиницу и пусть заново сюда добирается!» «Лорик, Серх, на вас точка, мы внутрь!» «Уроды, блин! Делать вам больше нечего!» Оставив позади себя парочку игроков, занимающихся чем-то подозрительным возле моей точки возрождения, я отправился за скрывшимися в туннелях. Обогнал их, благо знание местности позволяло сделать это без особых проблем. Проник на первый уровень подземелья и, выпив склянку невидимости, побежал вперед. Чувствую, спокойный кач в этой локации для меня теперь будет крайне проблематичен. Но вот промчаться под стелсом как можно глубже вниз в поисках скрытых плюшек – это прямо-таки обязательное действие. Стоя прямо за спинами возродившихся перед входом на третий уровень элементалей, я впервые активировал доставшийся мне царственного совенка щит. Здоровье разом ухнуло вниз. Картинка перед глазами подернулась красной пеленой, и я шагнул в темный провал. Одна секунда. Под ногами вспыхнул множеством серебристых линий какой-то рисунок, заставивший меня на всякий случай подпрыгнуть, а затем огромными скачками броситься вперед, туда, где виднелся обычный чистый пол. Две секунды. Коридор за моей спиной заполнился свистом и воем ледяного ветра. В спину что-то толкнуло, но теперь светящихся линий под ногами больше не было. Три секунды. Я замер, прижавшись к стене и стараясь стать совершенно невидимым. Кажется, получилось. Интересно, почему эта ловушка не была описана на форуме? В подземелье появилось что-то новенькое? От стены я не уходил до тех пор, пока полностью не восстановил здоровье. Чисто теоретически, будь у меня неограниченный запас денег, можно было бы попробовать реализовать бесконечную неуязвимость. Но как представлю, что придется выбрасывать каждые две секунды по пять тысяч золотых? Минута абсолютной защиты – сто пятьдесят тысяч. Жесть. Впрочем, хм. Я даже на некоторое время забыл про свою цель, размышляя о возможных перспективах своего нового умения. Повоевать с его помощью не особенно получится. Рано или поздно обязательно отвлечешься и пропустишь момент, когда нужно пить склянку или активировать щит. Но вот пройти куда-нибудь, куда нереально пробраться другим, можно. Очень дорого, но все же можно. А если меня будут лечить несколько хилов? Смогут они восстановить полный объем здоровья за 3 секунды? Наверное, да. Я скосил глаза на иконку щита. Так что, получается мне все же удалось выхватить что-то феерично полезное? Не всегда, конечно, применимое, Откровенно дорогое в соло. Блин. Бегать по подземельям вместе с другими игроками я никогда не любил. сопартийцы либо ведут себя в таких походах, как ничтожные криворукие крабы, либо же сами с чего-то вдруг считают, что именно ты являешься выпалшим из звонючего ила донным раком. Спрашивается, надо мне это все? С другой стороны, умение может пригодиться во время квеста. Там-то я волей-неволей буду играть в пати. В общем, посмотрим. Отлепившись от стены, я отправился дальше на изучение яруса. Увы, ничего утешительного здесь не было. По коридорам гуляли те самые каменники, про которых я читал на форуме, и у меня не хватало духа вступить с ними в схватку. Разрыв 50 и более уровней – неизвестная магия, а с моей стороны – лишь повышенная стеклянность, Собственно, никаких иллюзий у меня не было, первый же ответный удар гарантированно отправил бы меня к праотцам. Ради эксперимента я попробовал достать кровавой аурой одного из мобов, но тот, потеряв треть жизни, занервничал и единым махом восстановился под завязку. После чего перспективы прямого боя окончательно исчезли. Я просто бродил по коридорам, составляя карту, уклонялся от контактов с местными обитателями, снова бродил. И в один прекрасный момент оказался около небольшого святилища, слегка освещенного огнями редких факелов и заполненного все теми же каменниками. Монстры шастали между тонких грубых колонн, выходили и заходили в помещение, крутились возле уродливой статуи, располагающейся по центру. Занимались своими делами, короче говоря. Сама статуя до боли напоминала мне старичка, встреченного на первом уровне. А надпись на постаменте аккуратно выведенная на разных языках подтверждала что передо мной никто иной как морро сокрушитель